Эта таблица дает нам наглядное представление о том, в каком отношении твердые и газообразные элементарные вещества должны между собой соединиться, чтобы образовать известное количество растительного вещества. Если от горючей органической части растения мы перейдем к золе, то увидим, что в ее состав входит более значительное число элементов. Сделаем здесь только перечень главнейших из них, так как ближе с ними познакомиться нам придется в четвертой лекции. Элементы. Органического вещества. Углерод, водород, кислород, азот. Золы. Сера, фосфор, хлор, кремний, калий, магний, кальций, железо. Первые четыре элемента золы образуют кислоты, а эти кислоты с четырьмя металлами, приведенными во втором столбце, образуют соли. Зная, из каких элементов состоит растение, зная, что элементы не способны взаимно превращаться, мы теперь можем вперед сказать, откуда, из каких источников могут взяться эти вещества. В воздухе, в атмосфере, Растение встречает свободный кислород и азот. Небольшие количество углекислоты, газа, состоящего из углерода и кислорода, и еще очень малое количество соединений азота с кислородом и водородом. В почве, кроме всех этих веществ, оно встречает и другие тела, которые по своей нелетучести не могут находиться в воздухе. Это будут именно соли содержащие остальные элементы растения. Часть этих солей будет растворена в почвенной воде, следовательно, будет составлять жидкую среду растения. Другая же часть будет находиться в твердой форме. До сих пор мы только узнали, из каких элементов состоит вещество растения. Или вернее, мы узнали, на какие элементы мы можем разложить это вещество. И для этого мы должны были разрушать, сжигать его. Но из чего? Из каких веществ? Из каких соединений элементов состоит растение при жизни? Этого, конечно, элементарный анализ нам не дает. Для этого мы должны избрать иной путь. И прежде всего, как мы уже сказали, должны заглянуть в клеточку. В эту микроскопическую лабораторию в которой вырабатываются все разнородные вещества, производимые растением. Увидеть клеточку не мудрено. Все части растения состоят из них, но увидеть ее живую, нисколько не поврежденную, удобно только на таких частях, которые состоят из одной клеточки или одного ряда клеточек. Таковы, например, волоски. Многим, конечно, известно, Если не по названию, то по виду растение очень нередкое в комнатной и тепличной культуре с длинными узкими сочными листьями и фиолетовыми цветами о трех лепестках. Это традесканция. Тычинки этого цветка отличаются мохнатыми фиолетовыми же нитями. Эта мохнатость зависит от множества волосков, а каждый волосок состоит из одного ряда четками расположенных клеточек, округлой или вытянутой эллиптической формы. Стоит отделить иглой одну такую нить и положить ее под микроскоп, на верхушке нити будут более молодые, почти округлые, при основании более старые, вытянутые клеточки. В каждой такой клеточке мы прежде всего отличаем две части. Ее оболочку, тонкую и совершенно прозрачную, позволяющую видеть все, что находится внутри клеточки, и содержимое клеток. Первоначально вся полость клеточки наполнена однообразной густою массой, так называемой протоплазмой, с погруженным в нее округлым телом, ядром, о котором речь впереди. Позднее в этой полужидкой протоплазме появляются как бы глазки или ноздринки, наполненные жидкостью и напоминающие, например, подобные ноздринки в сыре. Таким образом, содержимое распадается уже на две части: протоплазму и водянистый клеточный сок и становится более и более губчатым или пенистым. Еще позднее. Отношение между протоплазмой и соком изменяется в пользу последнего. Содержание протоплазмы относительно уменьшается, а сока увеличивается. Наконец, почти вся полость клеточки оказывается наполненную водянистой жидкостью, а протоплазма сохраняется только в виде слоя, устилающего внутри стенку клеточки, или перекидывается сетчатыми струйками Со стенки к стенке. У традисканции это разделение содержимого заметно особенно ясно, потому что сок окрашен фиолетовый цвет, а протоплазма бесцветна. Кроме этих двух веществ, протоплазма и сока, в полости клеточек нередко замечаем и другого рода вещества. Маленькие блестящие капли с жирным блеском или округлые бесцветные крупинки, со свойством которых мы ближе ознакомимся впоследствии. В позднейшем возрасте клеточки нередко все ее содержимое исчезает и полость наполняется воздухом. Такую клеточку, представляющую только один ее остов или скелет, мы должны считать мертвую. Из таких мертвых клеточек состоит, например, сухая, не содержащая сока в часть дерева. Таким образом, в живой, деятельной клеточке микроскоп обнаруживает следующие вещества. Стенку, протоплазму, сок и нередко другие вещества в виде капелек и крупинок. Ограничиваясь пока этой услугой микроскопа, вернемся снова к пособию химии к ее реактивам и весам. Но на этот раз остановимся ранее на нашем анализе. Не будем вести его до конца, до элементов. А постараемся только разделить различные вещества, входящие в состав растения, не разрушая их, а получая их таковыми же, каковы они в растении. Познакомимся одним словом с так называемыми ближайшими составными частями растений – ближайшими в отличие от конечных его составных начал, то есть элементов. Понятно, что здесь не может быть и речи о знакомстве со всеми бесчисленными веществами, которые производит растительный мир, со всем тем, что мы встречаем в лабазе и в аптеке, у столяра и у кондитера, в предильне и в красильне. Мы ограничимся лишь самыми распространенными телами, или, вернее, группами тел, без знакомства с которыми невозможно понимание растительной жизни. Выберем для образца какой-нибудь растительный орган, например, хлебные зерна. Возьмем их в измельченном виде, в виде муки. Как мы сейчас убедимся, мука представит нам смесь разнородных тел. Для того, чтобы разделить их, приготовим небольшой комок теста и будем его долго промывать водою, разминая и перетирая руками. Сначала вода будет стекать молочно-белую, но потом станет совершенно прозрачную. Когда это будет достигнуто, у нас в руках очутится уже не тесто, а комок вещества серовато-белого цвета, липкого и тягучего, как резина или кожа. Это так называемая клейковина, та составная часть муки, которая сообщает тесту его вязкость. Если с другой стороны мы оставим отстояться сбежавшую при промывке воду, то увидим, что она вскоре совершенно просветлеет, и на дне стакана окажется тончайший нежный на ощупь белый осадок. Это крахмал то есть то всем знакомое вещество, которое употребляется для отделки белья и под названием картофельной муки почти в чистом виде идет на кисели и тому подобное. Таким образом, одной промывкой мы разложили муку на две составные части – клейковину и крахмал. Если бы мы еще прежде настояли муку в эфире, слили этот эфир и дали ему улетучиться в открытой чашке, то над ней ее получили бы остаток маслянистого вида. Следовательно, мука и хлебное зерно состоят главным образом из трех веществ клейковины, крахмала и масла.